Глава 15. Я задержалась в галерее, разглядывая портреты своих предков и вспоминая детство, которое прошло в стенах этого дома. Но по ностальгировать долго у меня не получилось, потому что прибежала Биата, выглядевшая на редкость воодушевлённой. И Нора там в гостиной пожилая леди скандалит. Она лупит Инора Альтхауза метёлкой для пыли и две вазы уже разбила. Как лупит, растерялась я. Почему метёлкой Так Веерана уже сломала, вот и схватила, что подругу подвернулась. А Инор Альдхаус уворачивается и их охотит. Наверное, леди его по голове стукнула одной из ваз. Разве будет хорошо чувствующий себя Инор хохотать, когда его бьют? Честно признаться, я была в растерянности. Разве в обязанности эконома входит улаживание личных проблем нанимателей? Даже за дополнительную плату я бы и не хотела этим заниматься. И что такого мог устроить милейший Инор Альтхаус, что вызвала столь резкую реакцию со стороны леди? На фоне этих вопросов отступило желание сделать выговор Биате за распространение слухов. Впрочем, она всё равно заявит, что никому ни полсловечка не выдала, а то, что слухи поползли, так мало ли ей что тому причиной? Может, и Нарита Линден поспособствовала. Уверена, Биата так и заявит. Вон какую честную физиономию заранее состроила. А что, лорд фон Штернберг? Говорит, что Энор Альтхау сам виноват. Инора Элдер, у нас приличный дом, может стражу вызвать. И если Иноры не считают нужным это делать, возможно, они хотят избежать скандала или уже отправили за стражей. Следует спросить хотя бы лорда фон Штернберга. Решив это, я тут же отправилась в гостиную. Биата дышала мне в затылок. О, что ж, хороший скандал пропустить она никак не могла. Первым я увидела майора, он стоял у двери в гостиную, и не один. К нему прижималась Катрин. И снисходительно цедила. «Ах, эти фон Кёснеры, они всегда были не совсем нормальными. Дурная наследственность, как любит говорить моя бабушка. Позвольте и на Рита Линден, но леди фон Кёснер не по рождению, а по мужу». Готовясь к худшему, я заглянула в гостиную. «Так и есть. И Нора Альтхауза метёлкой гоняла «Моя бабушка». На щеках у неё горели яркие красные пятна, и вообще выглядела она взбешённой настолько, что даже речь потеряла, что для неё было нехарактерно. Бабушка устраивала скандалы редко. Наверное, накапливала силы для полноценного, потому что уж если она скандалила, то делала это всегда с полной самоотдачей. Ах, Вальдемар, томно прошептала Катрин. Возможно, сумасшествие заразно, так прошептала, что я пожалела, что никакой бесхозной метёлки рядом не валяется. Оскорблять мою бабушку. Какое она имела право? Катрин меня не замечала, поэтому продолжала обрабатывать майора, говоря гадости про мою семью. Только представьте, Вальдемар, мой отец должен был жениться на дочери этой невоспитанной Мегеры. Между ними была заключена помолвка ещё в детстве. О помолвке я слышала впервые, но разорвали её точно не потому, что мама влюбилась в папу и выскочила за него замуж втайне от родных, а по вине Линданов. Так как даже Катрин родилась раньше меня, а у неё имелся ещё и старший брат. То есть отец Катрин к времени знакомства моих родителей был женат и имел сына. Бабушка уже окончательно запыхалась, и Норд Альтхаус ей что-то успокаивающее говорил, чуть подавшись к ней, но предусмотрительно оставив между ней и собой кресло. Вот как? И почему же разорвали помолвку? Наверняка из-за неприглядного поведения этой особы. Пренебрежительно бросила Катрин Инора Альдер, вам пора вмешаться. Такими темпами у вас обоих женихов уведут, прошептала Биата. Но сделала она это недостаточно тихо. Катрин её услышала, обернулась, увидела моё перекошенное от злости лицо, ойкнула и бросилась за широкую майорскую спину, виряя как ненормальная. "Защитите меня, Вальдемар. Какие-то больные сегодня дамы приходят с визитами", заметила Биата куда громче. "Возможно, нужно посылать не за стражей, а за целителем". Её замечание волшебным образом успокоило. Врага можно уничтожить не только физически. Хорошенько высмеянная Катрин надолго забудет сюда дорогу. Это и нарите точно нужен такой, который работает со стукнутыми на голову. Согласилась я не без удовольствия. У неё явные галлюцинации в купе с недержанием речи. Очень-очень серьёзное отклонение от нормы. Не вылечится вовремя, а останется инвалидом на всю жизнь. Вальдемар, неужели вы позволите, чтобы ваша экономка столь отвратительно отзывалась обо мне? осмелела Катрин, сообразившая, что бить её не будут, во всяком случае, сейчас. Инора не моя экономка, а дядюшкина, невозмутимо ответил майор. И боюсь ему сейчас немного не до того, чтобы призывать её к порядку. Инарита Линден, мне кажется, вы здесь чрезмерно задержались, выпалила я. Не дай богиня подумает, что за лордом фон Штернбергом бегаете. Да ещё и без взаимности. Представляете, как расстроится ваша бабушка? Такой урон вашей безупречной репутации. Вальдемар, вы это слышали? Катрин показательно всхлипнула и зашарила в сумочке в поиске носового платка. Ваша экономка говорит такие гадости вашим гостям, что в любом приличном доме её сразу же уволили бы. Инарита Линдон, даже с какой-то ленцой ответил майор. Я вам только что сказал, что Инора Альдер не моя экономка. Ой, Нарите Линден, очень плохая память, показушно вздохнула я. Даже если она записывает, это всё равно не помогает, потому что она забывает, куда положила записи. У Катрин гневно раздувались ноздри. Было видно, что ей очень хочется гордо бросить: "Выбирайте, Вальдемар, либо я, либо эта невоспитанная Инора". Но поскольку она была не совсем дурой, то прекрасно понимала, что ответит кавалер. И этот ответ ей заранее не нравился. Поэтому и Нарита выбрала стратегию временного тактического отступления. Она промокнула сухие глаза платком и сказала дрожащим голосом: "Не могу больше здесь находиться". Из-за этих особ атмосфера дома стала гнетущей. Всего хорошего, Вальдемар. Передайте мои наилучшие пожелания Инору Айтхаузу, а то он немного занят, а я не хочу его отвлекать. Она окатила меня ненавидящим взглядом и выплыла из комнаты, сопровождаемая одной лишь вездесущей Биатой, которая разрывалась между желанием выслушать прощальный монолог Энариты и продолжить наблюдать за развитием ситуации в гостиной. Победило первое, потому что в гостиной оба действующих лица были уже не молоды и как раз взяли паузу как в разговоре, так и в действиях. Но, как выяснилось, Биата совершила ошибку, ибо стоило ей удалиться, как: "Негодяй, подлец!" выпалила трагически ломающимся голосом бабушка Луиза, душа моя, успокойся. Как я могу успокоиться, когда вы и Норд Альтхаус собираетесь испортить жизнь бедной девочке, как и испортили её мне. Я тебе, кажется, дорогая, ты что-то путаешь. Вы ещё скажите Норд Альтхаус, что я неправильно поняла ваше желание жениться на экономке. На этих словах у бабушки случился прилив энергии, и она так и дотянулась до Инора Митёвочка и стукнув его прямо по лбу. Что поделаешь, дорогая, если другой возможности заполучить тебя в гости не нашлось, ответил Инор, потирая пострадавшую часть тела. Но, знаешь, мне начинает казаться, что идея была не столь хороша. Идея была отвратительная, с готовностью подтвердила бабушка. Поэтому я прямо сейчас забираю Каролину, и мы уезжаем. «Увы, леди фон Кёснер», — вмешался в беседу майор. «У меня с вашей внучкой договор на оказание целительских услуг, поэтому и Норита Вальдфогель никак не может уехать». Я с трудом удержала возглас удивления. «Оказывается, он выяснил про меня, если не всё, то многое?» «В договоре указано место проживания?» — насмешливо уточнила бабушка. «Уверена, что нет, поэтому мы остановимся в семье Линдон, а вы можете нас навещать до окончания лечения». «Майору такая перспектива по нраву не пришлась. Мне тоже. Встречаться лишний раз с Катрин, да она же на яд исходит, когда меня видит. И зайдёт вся, и её бабушка непременно расстроится». «В семье Линден мы точно не остановимся», — возразила я. «Потому что и Нора Линден не слишком хорошо о нас отзывается в разговорах с внучкой. Не выдумывай, Каролина, Эмилия моя подруга, настолько давняя, что почти и сестра». Инор Альтхаус дёрнулся, чтобы что-то сказать, но тем самым привлёк к себе внимание и опять получил метёлкой, в этот раз по носу, но при этом выглядел на удивление довольным. «Только что при лорде фон Штернберге Катрин заявила, что у нас с тобой дурная наследственность, и ссылалась на мнение Иноры Линден. Катрин всегда ославилась страстью к преувеличению», — небрежно бросила бабушка. «Не стоит всерьёз воспринимать её слова». Поскольку она при этом продолжала размахивать метёлкой, Инор Альтхаус попятился и уже с безопасного расстояния сказал: "Но это не значит, что к словам Инор и Линдан ты должна относиться с большим вниманием, чем к моим. Я, можно сказать, глубоко уязвлён твоим недоверием, Луиза, и тем, что ты тайно подослала свою внучку тоже. Ей нужно было поработать в библиотеке, между прочим, в её семейной библиотеке. Я запросила у тебя согласия, а ты Она внезапно запнулась и посмотрела на меня как проштрафившаяся девочка. Сейчас ей очень хотелось, чтобы я не услышала дальнейшего разговора. А я всего лишь попросил, чтобы ты приехала вместе со своей внучкой, закончил за неё Энор Альтхаус. Что? Я посмотрела на бабушку, которая упорно отводила от меня глаза. Бабушка, это правда? Разумеется, разумеется, Ей очень хотелось ответить нет, но присутствие двух свидетелей сильно ограничивало, поэтому она решила перевести разговор, повернулась к Инору Альтхаузу и проворчала: "Вечно ты всё портишь. Вот и сейчас пытаешься рассорить меня с внучкой, а у меня, кроме неё, нет ни одной близкой души". Инор Альтхаус растроганно заморгал. На меня такими грязными приёмами было не провести. Значит, это правда, бабушка, что мне не нужно было делать из себя пугола, а достаточно было приехать как приличный иноритя в твоей компании? спросила я, сдирая с головы остывший чепец. Каролина, вы ещё эту гадкую краску с лица смойте, шипнул майор. Без неё вы выглядите куда лучше, а необходимости притворяться у вас больше нет. Бабушка приложила руку к сердцу, имитируя сердечный приступ. Но почти целитель о таком не проведёшь. короткое сканирование, и я полностью убеждена, что это всего лишь притворство. Бабушка, я жду твоего ответа. Богиня моя, Каролина, в кого ты такая нудная? проворчала бабушка и принялась обмахиваться метёлкой вместо веера, даже не замечая этого. Возможно, я неправильно поняла слова Иноры Альтхауза. Как можно было неправильно понять мои слова? Луиза удивился тот. У тебя отвратительный почерк, не разобрать, что именно ты потребовал. Я не потребовал, я попросил, мягко поправил Инор Альтхаус, и смотрел при этом он на бабушку так, как я бы хотела, чтобы на меня смотрели не только в её возрасте. "Каролина, а не вернуться ли нам в картинную галерею?" прошептал майор, беря меня за локоть. "Мне кажется, эти двое куда быстрее разберутся без свидетелей". Вытащил из гостиной он меня почти и силком, да ещё и всучил носовой платок, чтобы я убрала краску с лица. Но у меня заклинание было не только для наложения грима, но и для его снятия. Так что через пару секунд я убирала в карман компактный шарик, который получился из остатков грима. Биата, которая вылетела на нас, ойкнула и уставилась на меня с искренним удивлением. Инора Элдер, что с вами случилось? Всегда так уходишь на 5 минут, пропускаешь самое интересное. Инарита Линден, уехала, вместо ответа спросила я самым суровым своим тоном. Уехала, уехала, хотя до последнего оборачивалась, надеялась, что её некто, она острельнула глазами в майора. Выйдет провожать. Но теперь ей точно ни на что надеяться. Если уж вы в старом виде нравились лорду фон Штернбергу, то соперничать с вами помолодевшей она вообще не сможет. А вы навсегда помолодели или это так, временная мера для привлечения лорда? Навсегда, ответил майор. Бьятаза улыбалась, словно это была её личная победа. Задержались мы с ней всего ничего, но тем не менее бабушка с сынором Альтхаузе пришли к какому-то соглашению довольно быстро, потому что догнали нас у дверей в картину и галерею, и бабушка торжественно сказала: "Мы остаёмся, Каролина". Но ты мне так и не ответила, почему я не могла приехать сюда нормально. Как почему? возмутилась бабушка. Разумеется, причувствие, что так нельзя поступать. Кто из нас предсказательница? Ты или я? О, тота. -то. Я не лезу в тонкости твоего дела. А ты не должна меня упрекать, когда я использую свой дар. Она отвернулась от меня и взяла под руку хозяина дома. Манфред, ты неужели ты здесь ничего не изменил? Это так трогательно.